Бруклин. Другая вечеринка. В центре кухни красуется гвоздь программы. Массивная бирюзовая швейная машинка 60 годов. Кайла, хозяйка дома, рассказывает каждой новой гостье про год выпуска машинки и объясняет, что при должном уходе старые машинки превосходят современные. Потом добавляет, что швейная машинка принадлежала ее бабушке, а все охают и ахают и Лили вместе с ними, хотя вид машинки внушает ей ужас. Она-то думала, что швейная вечеринка будет с иголками и наперстками, разрезали бы пару кусков материи, может, научились бы подшивать края, чтобы не лохматились, а потом Лили завернет девочек в то, что получилось наподобие Тоги, и все дела. Но Кайло даже выкройки разложила, и, кажется, выкройки эти еще попробуй расшифруй, Они для настоящих платьев с рукавами и горловиной, а одно даже с карманом. Лили хочется прошептать, откуда у эсфири взяться карманом. Однако Лили не так уж хорошо знает остальных женщин, вдруг не оценят сарказм. А когда они засыпают Лили вопросами, становится ясно, что друг с другом они знакомы очень близко. Их единение чувствуется сразу, видно, что они часто собирались вот так, по разным поводам, и на разных кухнях. Дружная компания. У Лили тоже есть такая, но они с подругами ни за что бы не позвали к себе незнакомого человека. Вино у них не такое хорошее, и атмосфера не такая радостная. В их домах нет отдельных игровых комнат, как у Кайлы. Зато в компании у Лили женщины с разными фигурами, волосами, цветом кожи, они хорошо знают, что многое отличает их от таких женщин, как Кайла с подругами и пользуются этими отличиями. Вино подешевле, якобы чтобы тратить деньги на вещи поважнее, малюсенькие квартирки и волосы без следов укладки дают чувство превосходства. Они считают себя более искренними, настоящими, чем женщины из компании Кайлы. Эти женщины, двоим из которых на вид не больше 33 лет, на 13 лет моложе, чем Лили. Чуть ли не с восторгом интересуются, как давно Лили живет в этом районе, сколько лет ее детям, работает ли она и чем занимается ее муж. лилия ошеломленная и смущенная вниманием, отвечает, как может. И думает, если собрать всех этих женщин и ее подруг вместе, как просто было бы угадать, какая из какой компании. От этой мысли становится грустно. Ведь значит, все мы носим своего рода униформу, и за внешними различиями женщины с укладками в бриллиантах против лили и ее подруг с их грубыми браслетами и ботинками скрываются другие более интимные как интимные прически и более глубокие в том что они думают и чувствуют одна из женщин услышав что раньше лили преподавала в колледже восклицает какая прелесть или лили злится чувствуя себя униженной она выходит из кухни чтобы взглянуть как там дети и втайне надеется, что одна из девочек приболела, и они смогут уйти домой. Увы, дети самозабвенно лепят из пластилина за огромным низким столом, изготовленным наверняка где-нибудь в Финляндии. Сначала Ро, а затем Джун поднимают головы, у обеих невозможно счастливые лица. Лили охватывает нестерпимая любовь к ним, как бывает, когда они спят или когда Лили трогает пухленькую ножку Джун, а еще когда Ро соглашается вместе читать книжку. Кажется, это чувство могло бы длиться вечно, будь у Лили такая квартира и такой стол для детских игр. Она улыбается и машет дочкам, и они снова принимаются за игру, отвернувшись одновременно, как довольные финские коровки. На кухне Кайло просит Лили быстренько просветить всех насчет пурима и произносит Пуриим, как Адам когда-то. Лили едва не начинает оправдываться, одновременно смущенная и рассерженная из-за того, что она единственная еврейка в компании. Она сбивчиво рассказывает краткую историю праздника, и выходит вот что. Сплошное пьянство и ненавистничества В то же время поклонение женщине, что по сути своей тоже форма ненавистничества, а еще непонятный царь, добрая царица и злобный советник. В честь праздника устраивают представления, а потом карнавал, и пекут треугольные печенье все празднуют, что предотвратили гибель евреев. К концу рассказа Лили сама уже смотрит на праздник по-другому и заканчивает фразой «Это что-то вроде бурлеска». Ничуть не смутившись, Кайло начинает объяснять устройство швейной машинки, ее детали и их назначение. Лили проголодалась. Так нервничала, что переборщила с вином, а еда, сыр, крекеры, и орешки и что-то еще, похожее на маринованную брокколи, разложено в другом углу. Чтобы перекусить, придется выйти из общего круга, и все увидят. Кайло все рассказывает. У машинки множество деталей, одна, например, называется подающей собачкой, а Лили становится еще страшнее. Где же наперстки? и швейная вечеринка без напряга. И тут Кайла поворачивается к ней, и, глядя прямо в глаза, глаза у Кайлы пронзительно голубые, говорит, «Давай ты первая, Лил, все получится». Как будто они знают друг друга сто лет. Лили не может отвести взгляд от Кайлы. «Лазурный», — вспоминает она, «вот как называется этот цвет». В памяти всплывает курс поэзии на первом году обучения в колледже когда Лили полюбила это слово. «Ты не против?» – спрашивает Кайла. И пока Лили соображает, о чем речь, Кайла уже стоит позади нее, возле машинки, и держит руки Лили в своих. «Начнем с прямого шва», – говорит Кайла. И вот машинка уже стрекочет, а Лили под руководством Кайлы шьет. Она потрясена и в то же время ей радостно, как будто в холодную воду прыгнула. Машинка вибрирует, ткань движется под руками, а вокруг одобрительно кивают и подбадривают. Лили чувствует, как внизу спины ее касается живот Кайлы. Надо же, у Кайлы есть живот, как у обычных людей. Лили вспоминает, что уже очень давно никто не брался ее чему-нибудь учить. Кажется, последний раз в старших классах, и даже тогда она должна была почти во всем разобраться сама. Лили охватывает неуловимое чувство. Забытое детское ощущение. Все будет хорошо, пока она делает то, что ей говорят. кайла предлагает Лили поработать с ножной педалью. А Лили смотрит вниз и видит, что там действительно есть педаль. кайла убирает с нее ногу, и Лили ставит свою на ее место. Замечает, что на Кайле ботинки долларов за пятьсот. И сдерживается, чтобы мысленно не съязвить про них, потому что на самом деле благодарна Кайле. Благодарна за то, что Кайла учит ее шить, что ей не все равно, и за то, что та не стесняется своего стремления быть хорошей хозяйкой. И пусть Кайла как-то даже чересчур идеальна, скулы слишком красивы, а свободная блузка волшебным образом ее стройнит, и пусть ее зовут Кайла, можно подумать, она в свободное время йогу преподает, зато она добрая и щедрая. Лили становится стыдно за язвительность. Все еще касаясь живота Кайлы, Лили расслабляет спину. Пытается скрыть смущение. Если бы ее сейчас видели подруги, точно посмеялись бы. Но на самом деле каждая из них захотела бы оказаться на месте Лили. Они твердят, что плевать хотели и не желают становиться идеальными хозяюшками. Однако в гостях друг у друга подглядывают и замечают, у кого нет игрушек на полу в гостиной, кто делает настоящие семейные альбомы, а кто покупает всякие полезные штуки вроде магнитного календаря на холодильник или органайзера для проводов. Говорят об этом как бы равнодушно, не хвалят, а просто отмечают. И сразу заводят разговор на серьезную тему. О мужьях, политике, карьерных амбициях. Этим они отличаются от Кайлы и ее подруг. Дело не в принятых решениях все они на этом этапе жизни выбрали заниматься детьми и погрузиться, ох уж это словцо, будто под воду идешь, в материнство, а в отношении к ним. Да, домашние дела отнимают кучу времени и сил, все эти расписания, уборка, готовка, походы по магазинам и врачам, детские болезни, и да, в глубине души они испытывают гордость, когда неплохо справляются с заботами. Есть одна фразочка, которая у них обозначает все хлопоты с копом «кашки до да какашки». Кто-то вычитал ее в старом феминистском романе, название которого забылось, но так уж они называют почти все, что делают. Стоит только сказать «кашки до да какашки» и проблемы кажутся смешными, а значит, можно налить себе вина, включить детям мультики, передохнуть и поболтать о чем-то помасштабнее, вроде работы метро, клоунады с избранием дональда трампа президентом или экологии даже про измены мужа или собственные тайные и соблазны которым не суждено воплотиться в жизнь как это вообще возможно в какой вселенной а главное где найти время вот например один папа в детском саду очень похож на рыболова из родного города лили конечно нынче в бруклине каждый второй мужчина одет как рыболов но этот папочка по имени х заткнет за пояс их всех вместе взятых. Красавец-рыбак, к тому же неглупый и деликатный, с рыжей бородой и сильными руками, которые Лили описала подружкам во всех деталях. Неделю она предавалась сентиментально-эротическим мечтам о нем, о каких и не вспоминала с рождения Рози. В ту неделю секс у них с мужем был дважды. Над этим женской компанией тоже посмеялись от души, у кого есть силы на разврат по два раза в неделю, этот поезд давно ушел. А Лили все шьет и шьёт Большим достижением не назовешь, но ей нравится. Лили так поглощена своим занятием, что на время забывает о голоде, о подругах, о стирке, о матери, о дочках, о пуриме и платьях, пока кайла понемногу не отстраняется от нее. Лили обнаруживает, что шьёт сама. «Отлично получается», — ободряет кайла «Продолжай, а я займусь обедом для деток». У Лили тут же путается нитка, машинка рычит, педаль заедает. Она слышит собственный возглас, полный отчаяния, словно от боли. «Ничего страшного», — говорит кайла — «и не такое бывает, передохни». Она наливает Лили еще вина и протягивает бокал. «Расскажи побольше об эсфире, чтобы мы понимали, какие платья нужны». Все кивают. «Об эсфире?» – переспрашивает Лили растерянно. «Да, персонаж». Кайла открывает холодильник. «Я пока буду возиться с детской едой». «Какая она?» «Ну, она царица». Лили забыла, что уже успела рассказать, а что нет. Но Кайла кивает, и Лили продолжает. «Стремится к простоте». То есть, когда она еще не стала царицей, до нее царица была другая, Вашти. Но ее изгнали. А потом из Ферри толпу других девушек привели, ну, вроде как на конкурс. Как на конкурс красоты, верно? Кэлла снимает крышку с формы для запекания. Это когда девочки выйдут на сцену? Да. Лили больше не шьет и смотрит на сыр. Однако ее окружили женщины и ждут рассказа. «Так вот, и эсфирь идет», — продолжает Лили, — «единственная среди девушек, без косметики в три слоя и вычурной прически, одета очень просто, а волосы повязаны лентой». Лили понятия не имеет, правда ли насчет ленты, первоисточник она не читала, но в детской книжке эсфирь повязывает волосы белой лентой и совсем чуть-чуть румянит щеки. Девочки обожают этот момент и всегда засыпают ее вопросами. «Ро, почему она не захотела что-нибудь поярче? С радугой или с блестками?» А Джун повторяет за Лили. «Потому что важнее то, что внутри?» Лили устало кивает, но втайне гордится. до да чего устаешь от собственных поучений? А правду все равно не скрыть. Было бы нечего скрывать, и поучать не надо. Будь другие девицы такими же скромными, никто бы не ставил Исфирь в пример». В сравнении с остальными эсфирь кажется простушкой, объясняет Лили Кайли. Только природная красота. Потрясающе, говорит Кайла. И очень актуально. Отличный пример для наших девочек, правда? На них так давят даже в наши дни. Отличная идея, героиня простая девушка. Как в той книге, помните? Как же ее... Э, принцесса в бумажном пакете? Раздаются одобрительные возгласы. Лили тоже любит эту книгу. Да и как ее не любить, ведь Лили сама прячет косметику в дальнем ящике. Но вообще-то под природной красотой она имела в виду не простушку и не принцессу в пакете. Лили хотела сказать, что можно быть эффектной и привлекательной без притворства и ухищрений. Естественная красота, если уж раскладывать все по полочкам, а Лили хочется, может на первый взгляд и не привлечет внимания. Однако в ней есть индивидуальность и естественность. Взять хотя бы Лили. Красавица ее не назовешь, но если верить Адаму, она прекрасна той самой естественной красотой. Он часто это повторяет, когда они куда-нибудь собираются или если он случайно застанет ее в момент неподвижности. Не вытирающий нос или отправляющий СМС, а застывший, когда она что-нибудь разглядывает. Лили кажется чудесным, что он не забывает показать, как ценит ее. Еще это напоминает необычную историю их с Адамом знакомства. Одна из тех историй, которые Лили мысленно пишет. И называется она «Как Адам заполучил Лили в жены». Краткая версия выглядит так. От Адама ушла Вира, или он выгнал Виру, смотря кому верить, и Адам погрузился в пучину тоски а его друг фред готовил вечеринку сюрприз на сорокалетие жены и его осенило придет куча ее свободных подружек так пускай у вечеринки будет еще тайная цель выманить адама из пучины знал ли Адам? знал ли он что задумал фред когда только собирался на вечеринку принимал душ надевал темно синие джинсы рубашку в клетку выбор одежды который можно истолковать по разному и кожаный пиджак Хотел ли он, надевая куртку, вечер был очень холодный, всего 9 градусов и ледяной ветер, чтобы куртка была модной, из разряда стильный лесоруб, а не обычный парень? В разгар вечеринки наверняка уже знал, потому что сразу после сюрприза для жены Фред полностью сосредоточил свое внимание на Адаме. Шептал ему на ухо и, не скрываясь, показывал глазами на женщин. Выбирай. Лили, разумеется, все видела. Она разговаривала с женой Фреда в углу маленького бара, который он арендовал по случаю. Лили познакомилась с ней лет десять назад во время годичного обучающего курса, не очень полезного. Они дружили, хоть и виделись, раз-два в год. Из друзей Фреда Лили никого не знала. Когда Адам посмотрел на нее, Лили подумала, что если бы увидела его фото на сайте знакомств задержала бы взгляд секунд на десять и пролеснула дальше. Было в его красоте что-то заурядное, и она бы не поверила, что в жизни он интереснее, чем на снимке. Но Адам был хорош собой. И не в интернете, а прямо перед ней, в баре. И она могла посмотреть, как он двигается. Его манера двигаться ей понравилась. И все же Лили могла бы его отвергнуть, даже обидеться на эти откровенные смотрины, Хотя вышло бы слегка лицемерно, учитывая, сколько времени она провела на сайтах знакомств. Адам отвел глаза, и Лили заметила, как он теребит молнию на кожаном пиджаке, словно ему неловко. И одет он так же, как все остальные мужчины в баре. Даже молнии у них одинаковые, большие и блестящие. Он слегка поежился. Наверное, не знал заранее, что здесь его ждет целый гарем. Пожалуй, если он выберет ее... Лили будет не против, хотя бы поболтать. Не самый короткий рассказ, как Адам заполучил Лили в жены, но и не самый длинный. Чем больше времени проходит, тем больше ее завораживает эта история. Женщины на кухне ждут, что ответит Лили насчет принцессы в бумажном пакете. Интересно, что бы они сказали, расскажи она им про вечеринку-сюрприз. Адам тогда еще часа два ничего не предпринимал А Лили внимательно за ним наблюдала. Поймут они или подумают, что она жалкая? А если рассказать, как ее представили другой женщине, тоже приглашенной для Адама, а Лили все время сравнивала себя с ней и не слышала ни слова из разговора, рассказать, как Адам рассматривал их всех, немного ошеломленный и с таким невинным выражением лица. С таким лицом он иногда рубашки выбирает в интернет-магазинах. Решат тогда остальные гости Кайлы, что он козел. А что подумала о нем Лили? Если ему и вправду неловко, почему не отказался выбирать и не отправился домой один? Они с Адамом не раз вспоминали тот вечер со смехом, но Лили так и не спросила, чего он так долго тянул. Заговорил с ней только когда вечеринка почти закончилась. По полу сквозило, все одевались, даже Фред с женой уже стояли в дверях, и вот тогда адам подошел к лили он выбрал ее из за шапки об этом он сказал ей той же ночью в постели не углублялся в причины своего решения может быть сработал инстинкт который достался ему от нью предков с их квадратными подбородками мужественных и крайне практичных просто сказал что решил познакомиться с единственной женщиной которая надела шапку в самый холодный день в году уже кое что подумал он значит она здравомыслящая уверенная в себе раскованная позже этот вывод им обоим уже не казался таким очевидным но в тот вечер адам решил так и подошел знакомиться к лили рубинштейн в сиине зеленой полосатой шапке она не то чтобы простушка говорит лили кайли как будто защищает саму себя до замужества она естественная Лили только хочет сказать. Лили боится показаться агрессивной и говорит с вопросительной интонацией. Она не то чтобы простушка, она естественная. Понятно. Кайло достает форму для запекания из микроволновки и ставит на стол большую стеклянную миску с морковью. И это не мини-морковки пересушенные или размякшие которые вечно напоминают Лили собачьи пенисы, а следом, что дети хотят собаку, на денег на нормальную квартиру, где можно завести собаку, не накопить. Нет, это, собственно, ручно очищенная и порезанная морковь почему-то в миске с холодной водой. Кайло пальцем помешивает воду в миске и бесхитростно спрашивает у Лили, «Костюмы-то все-таки можно сделать нарядными, да?» Лили думает о своей старой шапке в широкую сине-зеленую полоску. «Зачем она тогда ее надела?» Как символ модного уродства шапка, вязаная в духе винтажных футболок для регби. Нет, к чему лукавить. Шапка была древней уже тогда. Носить ее можно было разве что во вред себе. Ну, или хотя бы особенными, добавляет Кайло, словно ей не терпится скорее начать шить. Лили бормочет. Да, конечно, особенными. Так и есть, думает Лили. Шапка ведь тоже была особенной. Такой краеугольный камень в их с Адамом истории. Часть чудных смотрин в баре, случая которой совсем не вяжется с тем, что оба они разумные, приятные и добрые люди. Вообще-то после такого начала пройти путь, что они прошли, победа. И не просто пройти, а успешно. Ну, вроде как. Только сейчас на кухне у Кайлы Лили увидела связь между вечером в баре и сматринами из рассказов про Пурим, не говоря уже о том, насколько она, Адам и Вира вписываются в свои роли. Так странно, и в то же время так очевидно, как они раньше не замечали. Лили вовсе не Ева. Она всегда была и остается эсфирью в своей шапке, такой же простой, как лента в волосах эсфири, второй женой. «Точно особенными», — повторяет Лили. «Впрочем, не стоит тратить на это много времени», Моя мама раньше просто доставала какой-нибудь шарф из карнавальной корзинки и готова. Я уже эсфирь. Она хватает бокал и делает глоток, только чтобы прекратить болтать. Она ненавидит слово особенный. Еще подумает, что Лили неблагодарная, а это не так. Она очень благодарна Кайле и совсем не хочет ее обидеть, а хочет очень пошить еще и чтобы Кайла помогала. Лили делает еще глоток вина и исправляется. «Я только хочу сказать, что очень ценю все, что ты сделала, и не хочу тебя напрягать, но ты, конечно, права. Надо сделать что-то особенное». Кайла отошла с миской к раковине. «Только теперь Лили становится ясно. Воду сливают, а морковь остается свежей на вкус, как будто ее только что выкопали. Все гениальное просто». Где Кайла этому научилась? Если бы мать Лили не увлекалась так сильно еврейскими праздниками, может, и Лили тоже знала бы, как сохранить морковку свежей? Кто-то показывает Лили на поднос с сыром. Она запихивает в рот кусок бри толщиной с дюйм, и ее озаряет, что мама, насколько Лили известно, за всю жизнь сделала своими руками всего одну вещь, вышивку с надписью «Чистый дом» – признак пустой жизни вычитала ее в своей любимой колонке с советами из феминистского журнала. А может, и не вышила, а попросила кого-нибудь за деньги. чтобы было смешно, эдакая самоирония над женщиной, которая вышивала надпись «За деньги», мама точно не стала бы шутить. Так или иначе, вышивка появилась у них дома сразу после того, как ушел отец, и висела на двери в ванной, так что попадалась на глаза всякий раз, когда идешь в туалет то есть лили ей тогда было почти восемь и она жила с матерью еще лет десять читала эту надпись тысячи раз лили пробует ту штуку что похожа на маринованную капусту брокколи оказывается это и есть маринованные брокколи очень вкусно пробует ее с крекером потом с крекером и с сыром и вдруг ловит себя на том что глазеет назад кайлы которая несет детям гениально сохраненную морковь задница конечно не идеал то ли дело волосы или скулы, думает Лили. Можно даже сказать так себе, пышный или накачанный не назовешь, и джинсы Кайлы, и не свободные, и не в обтяжку, вид не улучшают. Но что-то в ее походке, легкой и в то же время твердой, в уверенности, что она все делает правильно, в нужном месте и в нужное время придает ей какую-то святость. Лили наблюдает за Кайлой, пока та уходит. Как это удается Кайле? Нужно ли такой родиться, или можно научиться этому, как шитью, например? И сможет ли научиться Лили, пусть не святости, а хотя бы капельки грациозности? Вдруг это не так уж трудно? Просто надо решить, скажем, измениться. Перестать быть вечно недовольной, покончить с маминым голосом в голове, или с подругами и их двойными стандартами. Может, ей нужно то, что у нее уже есть? Кайло возвращается, вытирая передник руки так небрежно, что Лили хочется плакать. Она тоже купит себе передник, выпустит на свободу свою внутреннюю эсфирь. Ну и пусть она – конец истории, вторая добродетельная жена. Лили, 46. Поздновато верить, что она может стать какой-то другой, какой еще не стала. Она не писательница, не певица и не автор песен, не изменится Просто вторая жена, мать и домохозяйка, по собственному выбору. Если у нее плохо получается, значит, придется подучиться. Хоть она и не эсфирь в точности, та спасла свой народ, а Лили кого спасать? Но будет ею по духу, главной героиней, второй царицей, что надолго осталась на троне. С природной красотой, пусть без особой сексуальности, добродетельной женой, пусть без особой загадки, счастливой, улыбающейся женщиной в гостях у новой подруги. Все обедают, а потом детям раздают шоколадные пирожные и снова отправляют в игровую комнату. Отодвигают стол и включают им музыку. Дети, как по волшебству, начинают танцевать. Женщин угощают мини-пирожными. Лили ест четвертая, когда к ней подходит женщина с сияющим румянцем на лице. «Я Джейс», — говорит она, протягивая руку. Лили пожимает руку. Ее одолевают вопросы. «Живешь на природе? Откуда такой румянец?» «Лучше уж промолчать». «Кажется, ваша старшая дочка ходит в театральный кружок с моим сыном», — продолжает Джейс. «Хадсон», — говорит, — они дружат. Так и не получив ответа, Джейс добавляет. «Рыженький такой». «Ой!» — восклицает Лили. «Да!» Она заливается краской, догадавшись, что хатсон не иначе, как сын рыболова Хэлла с рыжей бородой и сильными руками. А значит, Джейс никто кто иная, как жена рыболова Хэлла. Лили глотает пирожное и произносит со всей небрежностью, на какую способна. «По-моему, я как-то раз видела вашего мужа, когда детей забирали. Напомните, как его зовут?» «Хэлл. Да, сына почти всегда он забирает. Он рыбак, рано заканчивает» лили смеется рыбак серьезно ну да джейс тоже хихикает вы не подумайте он не из рыбацкой деревни вырос в ларчмонте но ну, потом на уолл стрит грянул кризис и он занялся тунцом». Ха -ха. джейс продолжает болтать как будто сама не понимает как ей повезло «Да чего же она тоненькая бедра в обтягивающих джинсах едва ли толще чем руки у лили Лили непроизвольно представляет, как Джейс и Хелл занимаются сексом. Джейс говорит, «Может, нам как-нибудь вместе забрать детей? Ваш муж сможет пораньше уйти с работы? Я юрист, но порой могу позволить себе гибкий график, вот как сегодня. И поедим пиццу все вместе. Там недалеко есть приятное местечко». Лили кивает, про себя отмечая, «Никогда». «Лучше про стирку думай», – внушает она себе, потому что непристойные мысли так и лезут в голову. «Думай про стирку, а вечером дождись, когда дети уснут, и приготовь Адаму вкусный ужин». Джейс, юрист, ножки как спички, да еще и находит время на детские праздники, все еще рассказывает про пиццерию, но Лили уже вспоминает, что есть дома из продуктов. Приготовь настоящий ужин, надень красивое белье и все, что чувствуешь к Хэллу, вложи в секс с мужем. Трахни его. В прошлый четверг приходила Рут и рассказала, как от ее подруги ушел муж с 73 лет, потому что та перестала с ним заниматься сексом. Рут произнесла это непринужденно. Так она говорила обо всем, что могло шокировать. Как будто хвасталась своей невозмутимостью. «Жестоко», сказала Лили, но мать парировала. «Ну, это ведь часть сделки!» Лили не нашла, что ответить. После того, как она отказалась от работы в Гринел, они с Адамом тоже как бы заключили договор. Он зарабатывает деньги, а Лили занимается домом, по крайней мере, пока дети учатся. Честно и зрело, без лишних страстей. Они белая, гетеросексуальная, а значит, привилегированная пара. Всегда старались оставаться достойными людьми. Секс не обсуждался ни тогда, ни потом. Сделать его частью договора, что же это будет? В лучшем случае рабство какое-то, в худшем – проституция. И все же Лили знает, мама права. Знает, что Лили с Адамом занимаются этим чаще, чем большинство ее подруг. Раз в неделю, кажется, да. Причем этого недостаточно и не по меркам журнала «Космополитен», а по собственным меркам Лили. Ей не хватает в жизни страсти. «Так что в четверг?» – спрашивает Джейс. «Встретимся после занятий?» Лили остается только кивнуть. «Почему она снова думает про маму? И про Хэлла? Она ведь на своем месте и должна быть доброй и милой». Но тут в соседней комнате выключают музыку, мамы одна за другой забирают детей, те начинают капризничать и хулиганить. За окнами стемнело. кайла окликает ее. «Придешь на следующей неделе?» В то же время. Лили достает телефон, чтобы проверить, нет ли планов, но Кайло уже отвлеклась и отвернулась, доставая куртки. Лили кладет телефон обратно в сумку и вскоре уже ковыляет с девочками по лестнице вместе с остальными и выходят на улицу. Настроение приподнятое, все прощаются и расходятся по домам. Лили старательно отгоняет подступающую грусть, которая словно плещется у ног, и показывает дочкам, какие красивые смоковницы в свете фонарей. Однако девочки поглощены предстоящими событиями. Когда им сошьют платья, можно ли дома посмотреть мультики или только книжку почитать? А если книжку, то обязательно про эсфирь. Лили вяло пытается заинтересовать их принцессой в бумажном пакете или своей любимой книжкой про быка Фердинанда, как смело он принимает свою непохожесть на других быков, но сдается. Говорит, ладно, хорошо. И остаток пути слушает, как болтают девочки, думает об адаме, об ужине и о том, какое белье надеть.